«Это ваш долг! В конце концов, я заплачу!» Комиссар по инерции полез в карманы, забыв, что у него не только нет денег, но он даже не очень представляет, какие деньги сейчас в саду в этой стране. «Пойдите прочь, оба!» Жестко, без тени эмоций произнес фламель. «Я немедленно прикажу слугам выгнать вас!» «Но он же умрет!» Уже не сдерживая слезы, кричала Ирена. Пламень чуть улыбнулся. — Мы все умрем. — Теперь причина жизни имон, я сказал. Ты в карманах с такой страстью, что ты вправду родился отыскать в них что-нибудь полезное. А на самом деле ему хотелось хоть немного потянуть время, ведь стоит прервать это, хоть нелепое, но все-таки занятие, что-то выйти в вонючую темень и умереть на руках чудесной Рене. — Комиссар! Не увидел, а скорее почувствовал, как что-то выпало из его кармана, и со стуком упало на то. Он не обратил на это никакого внимания, продолжая бессмысленно рыться в карманах, а фламень обратил. Он поднял упавшее и начал рассматривать с таким вниманием, что это был драгоценный камень. и Фламень пытался понять, настоящий ли он. Кард взглянул на то, что держал в руках хозяин дома. Это была... Большая печать с трехцветным рисунком. В красной короне извивалась черно-белая змея. — Я в короне, — сказал Фламель, — символ катализатора. Там соединяется серая ртуть, печать алхимика. Откуда это у вас? Гарт посмотрел на Ирену, бы спрашивая, стоит ли говорить правду. — Этот человек, его зовут Жан, — сказала Ирена, — бежал из-за стенков инквизиции там он сидел с алхимиком имя не спросил выстрелил в фламень. «Этьен — ченен почему то вздохнул гард лицо фламяля озарил улыбка как это вы вытащили нашего бедного бедноготена из застенков умирать к солнцу радостно закричал он что ж вы сразу не сказали и завертела за жизнь забегали слуги вспыхлы свечи как у Гарда казался бокал чудесного вина. Возникла девушка лет двадцати, хорошенькая, скромная, глазастая, приятная, в общем. Моя дочь Анна, плохо скрытой гордостью, сказал Фламин, «Анна, постели гостю мою постель!» И Жан пытался пыталась вмешаться. «Это слишком высокая честь для нас. Я и сама могу постелить Жанну в любом ином месте, где вы». Но Фламин не хотел ничего. «Привет! началось с такой скоростью, что мисар даже не понял, как оказался около постели, как тот помог ему раздеться. И вот он же лежит, блаженно вытянув ноги, а Фламель рассматривает уран. "Года Фламеля де Рауальс, я спросил, Ну что? Он отравлен. Вы спасете его?" Это был не вопрос, это была мольба. Фламель прошёл спокойно как за собственную жизнь конечно куда сильнее сна комиссар привстал на кровати чтобы услышать ответ того кого ира называла деценту медицины это слово было непонятно как всякое непонятное, но умные словошало уважение и надежду наконец фламен произнес спасение человека в руках господа что могу сделать я постараться восстановить жизненную энергию этого человека. Он подписал в своей четвертой книге «Этимологии великий и сидор -Сивильский».